Глава 5. Твой клиент. Твои проблемы. Совместными усилиями мы втащили молодого и помогли Шнобелю. И затем упали в траву, где валялись остальные. Я сплюнул, набившуюся в рот угольную крошку. Кровь еще стучала в ушах, руки-ноги дрожали, но уже приходило понимание ситуации. Да, мы спаслись от смерти, чтобы попасть в лапы другой, возможно, более ужасной. Оказаться в зоне без оружия врагу не пожелаешь, а я с пригорошней остался без рюкзаков с патронами. Это почти то же самое, что без оружия. Я проверил, сколько у меня снаряженных магазинов и запасных обоим распихано по карманам разгрузки. Получилось полторы сотни патронов. Пригорожня использовал магазины от РПК-74. Туда шло по 45 штук. Но он активнее отстреливался в стычке с собаками, так что у него осталось всего три магазина. Это еще примерно столько же патронов. И все. Ножи не считаются. Продолжать путь с таким снаряжением – Было равно самоубийству, это понимали все. «Завернем в Куреневский лагерь, единство», — предложил Никита, снимая и отряхивая шляпу. Он проверил, не стерлись ли шнурки и надел ее обратно. «Пора прибарахлиться». Никто не возражал. У Шнобеля вид был не очень довольный, но и он ничего не сказал против, так как понимал, что других вариантов нет, надо идти за снарягой. «Далеко этот лагерь?» — уточнил он только. «Никогда о таком не слышал!» «Придется сделать небольшой крюк», — сказал я. «Сейчас пойдем к северу вдоль выработки и дальше уже возьмем восточнее. Лагерь у них в пяти километрах от деревни, ближе к нам». Он кивнул задумчиво. Повернувшись лицом к выработке, встал на краю обрыва и стал оглядываться из-под ладони. Было часов шесть вечера. Заходящее солнце светило ему прямо в лицо. Наемник долго щурился, Оглядывая огромный угольный бассейн, то ли искал что-то, то ли старался запомнить каждую мелочь вместе, где столь счастливо спасться от неминуемой смерти. Я встал рядом, глянул вниз. Огонь разрастался, охватывая все больше площади. Обогнув круг трамплина, пламя разошлось влево и вправо и подбиралось гусеницам вновь притихшего экскаватора. Первые языки уже облизывали покрытые угольной пылью треки. Попробовали поискать мой рюкзак, закинутый сюда трамплином, но не обнаружили. Видимо, с такой силой отфутболила аномалии, что улетел он невесть куда. Адреналин схлынул, навалилась апатия. Мы воспринимали все как должное, не удивляясь ни фантастическому оживлению мертвой машины, ни поистине чудесному нашему спасению. Реально, чудом избежали мы падения в огонь. Но сейчас думать об этом не получалось. Мы просто встали и побрели вдоль обрыва, думая каждый о своем. Наверное, это был шок. Накроет, видимо, позже. Федор уже на ходу отстегнул от пояса фляжку, плеснул немного воды на ладонь. «Теплое!» — с отстраненным удивлением сказал он и потер черное от угольной пыли и дымной копоти лицо. «А то!» — хмыкнул пригорошня. «Дай мне тоже!» Но оба только размазали грязь по щекам и лбу. И опять мы шли вдоль обрыва в молчании, постепенно удаляясь от места загадочного происшествия. Наконец, когда впереди уже видны были за деревьями трубы завода, что означало, что выработка заканчивалась, свернули вправо и углубились в жиденький лесок, растущий в паре километров от черного бассейна. До лагеря добрались фактически без происшествий, только на подходе к периметру Федор подстрелил крысу, а Шнобель – расплавил подошву левого ботинка, наступив на микроскопическую электру. После этого он стал прихрамывать, но присущей ему жизнерадостности не потерял. Правда, после выработки она стала у него словно бы задумчивой. Может, конечно, отойдет. Я и сам чувствовал себя так, словно меня мешком с песком пришибли. В голове вата, звуки, слова, чувства. Все доходит словно издалека и такое приглушенное, будто во сне что ли. Под Куреневкой единство окопалось на невысоком плоском холме. Кругом был лес, но хилый, ненадежный. Редкие осины да березы. Вот под лесок густой. Молодая ольха, орешник с малиной вперемешку, да папоротник высотой по колено. Из-за него тошнобель и не заметил электру. Под слоем пышных листьев притаилась. Лагерь был огорожен забором из скольев и колючей проволоки. Еще на подходе нас выцепили часовые. Парни оказались знакомые, пропустили без проблем, хотя я заметил, что поначалу они сомневались и на наемника все косились, как на личность неустановленную. Но пригорошня быстро объяснил, что это клиент, и они успокоились. Один вызвался проводить нас к начальству и доложил по форме. Начальником лагеря был Вепрь, матерый сталкер, получивший кличку за внушительную внешность. Крупный, с мясистым носом и маленькими глазками, мрачным лицом. И при этом кроткий, как ягненок. Если, конечно, не затронуты интересы группировки. Вепрь выслушал нас и, вызвав завхоза, отправил с ним на склад. «Много не дам», — предупредил он. «Можете расплатиться артами сейчас или деньгами потом. Или работку какую для нас выполнить. Потом, потом, не напрягайтесь. Типа должны останетесь. Сойдет». Информации поделиться или еще что по ситуации. Мои ребята вас найдут. Мы с пригорошней переглянулись. Все равно, что кота в мешке покупать. Услуга за услугу это называется. Только ты со своей стороны не в курсе, что с тебя потом спросят. Но что бы ни попросили, должен будешь сделать. Без возражений и без вознаграждения. Увы, не в нашем положении торговаться. Мы скрепили договор крепким рукопожатием в присутствии свидетелей и... И отправились смотреть снарягу. Где-то тут нас всех и накрыло. Осматривая предложенный АКМ, я обнаружил, что у меня трясутся руки. Фёдор, который вообще был большой любитель оружия и пошёл за компанию посмотреть, что есть, начал стучать зубами и ёжиться, и его пробрал конкретный озноб. Пригорошню тоже познабливало. Старый друг периодически обнимал себя за плечи, горбился, вздыхал... Конечно, в землянке, где единство держало оружие, было холодно, но не настолько же. Как чувствовал себя наемник, я не знал. Тот остался снаружи. Когда мы выбрали себе автоматы, набили выданные вещмешки патронами, завхоз предложил еще немного консервов с собой и остаться на ужин. Предложение было весьма кстати. Лезть в зону вечером, чтобы добраться до условленного места ночевки, совершенно не хотелось. Нам выделили свободную палатку с нарами, место для костра и котелок с густой наваристой мясной похлебкой да буханку хлеба. Когда кашевар на кухне отливал из общего котла похлебку, он наклонился ко мне и спросил. «Знаешь, мужик, с кем связался?» «Ты про кого?» — не сразу понял я. «Да про приятеля вашего, чернявого, насатого Дюжий улыбчивый повар, подумав, добавил еще один половник в наш котелок. Суп был густой, с крупно нарезанной картошкой и разваренным рисом, с волокнами мяса под прозрачными пятнами жира. «Это наш клиент», — сказал я. «Ах, клиент», — хмыкнул повар. «Ну, смотри». «Что с ним не так?» «Мне откуда знать?» Кошевар подвинул котелок, видимо, уже жалея о своей доброте. «Тебе виднее, что у вас за клиенты, но я бы на твоем месте поосторожней был с выбором компании, коли живым хочется вернуться». Тебе что-то известно? Говори рас так. Чего темнишь? Мне известно? Повар больше не улыбался. Моё дело сторона. Я просто спросил. Твой клиент твои проблемы. В кухню палатку вошел, пригнувшись пригорашня. Чего застрял, химик? Давай жрату сюда, и хлеба, хлеба побольше возьми. Он перехватил у меня из рук котелок и потащил к выделенной нам палатке. Кошевар отвернулся, показывая, что продолжать разговор не собирается. Я пожал плечами, забирая буханку и миски с ложками. Что ж, Нобель-наемник, мы знаем. Что он может оказаться из экстремистского толка группировки ветераны, я и сам догадывался. Но если что, вредить нам ему невыгодно, пока мы не приведем его на базу «Березки». Ему же надо сдать артефакты. А на базе он уже ничего не сможет сделать. Пока я ходил за ужином, пригоршня, оказывается, успел развести костер. Никита уселся возле костра на перевернутое ведро. Я на бревно, и мы жадно набросились на еду. Шнобеля с Федором не было видно. «Если молодой, опять...» – начал я, выбирая куском хлеба остатки жижи. Из темноты вынырнул Федор. Без слова опустился рядом и плеснул себе в миску добрую порцию супа. Остаток мы повесили в котелке над костром, чтобы не остыло. «Где Рома?» – спросил я молодого. Тот молча ел, быстро работая ложкой, затем вздохнул. С лопаткой ушел. Пригорош не ухмыльнулся. Ты бы же проследил за ним, Ваня. Федор бросил на Никиту косой взгляд. Я и проследил, хмуро отозвался он. И? Напряженно спросил я, вспоминая инсинуации Кашевара. И ничего. Сделал дело, закопал, все. Я не выдержал и засмеялся. Пригорош меня поддержал. «Пришел, увидел, победил», – прокомментировал я. «Говорили тебе, не занимайся ерундой, ты свою тень готов подозревать». Но сам думал о наемнике. Подозрения мои усиливались, дело было даже не в Кашеваре и не в Федоре. Не знаю почему, но я и сам теперь глядел на Шнобеля другими глазами. Может быть, с ним и правда что-то не так. Что он затеял? Почему на самом деле идет к той базе? Нужно быть настороже». Подошел объект моих раздумий, вытирая руки бумажной салфеткой. Скомкав салфетку, бросил ее в костер, затем ложкой снял с огня котелок. Ел он жадно, но аккуратно, иногда дыша широко открытым ртом, чтобы охладить обожженный рот. Когда посудина опустела, кинул туда ложку, отодвинул котелок ногой. «Фух, вроде попустила. Слышите, парни...» «Я человек вроде незлобливый и ближнего подозревать зазря не привык», — Федор покраснел. «Однако эта хрень, что с нами приключилась, я экскаватор, чертов имею в виду, вам тоже показалось?» «Она пыталась нас убить», — выпалил фёдор Пригоршня с жаром поддержал. «Она же завелась, только когда мы наверху уже были, и остановилась, когда внизу оказались. А когда вылезать начали, опять завелась». Они принялись эмоционально обсуждать случившееся. Я отмалчивался, надеясь, что меня в разговор не втянут. «А ты, химик, что думаешь?» – повернулся ко мне Шнобель. Я прокашлялся. «Вы не подумали, что машина не могла знать о том, что ковш сорвался и активировал аномалию? Это совпадение!» «Совпадение?» – Федор вскочил, размахивая руками. «Она же пыталась запихнуть нас в огонь! Когда мы сами не упали, она стрелу опускать стала!» «Это что ли совпадение?» Шнобель испытывающе смотрел на меня в свете догорающего костра. «Новый вид аномалий?» – предположил он. «Или мутантов? Ожившая машина? А что?» «Точно!» – вдохновился гипотезой наемника и пригорошня. «Она же без электричества не может работать. Значит, ожила!» «Слушайте, кабель лежал на земле. Тут зона повышенной аномальной активности». Двигатель напитался аномальной энергией уже давно. Мы качнули ротор, пока перебирались по нему. Это вызвало движение тока в проводах, и двигатель завелся. Не усложняйте то, что можно объяснить более просто. Про старика Оккама слышали? «Из сталкеров?» – заинтересовался Шнобель. Я махнул на него рукой. Пригорошня, который про Оккамову бритву уже знал от меня, хихикнул. Федор все возмущался. «Твоя наука не в состоянии понять, что такое аномальная энергия, а туда же!» «И вообще, ты так и не объяснил, почему она пыталась нас убить. Не бывает столько совпадений. Не случайно это было!» «Ну, конечно. А человек создал Бог, потому что не может быть такого совпадения, что в одной вселенной появились такие законы физики и такие физические константы, что стало возможно появление белковой жизни, развивавшейся до нас с тобой». Тут фёдор надулся. «Он в Бога не верил». Правда, не по причине научного склада ума. Он был довольно суеверным, как, впрочем, многие в зоне. Скорее, из-за собственной самовлюбленности. Не мог допустить, что кто-то настолько выше его. На этом разговор заглох. Лагерь давно затих, палаток в темноте не было видно. Это был временный лагерь, но, как известно, самое постоянное – это временное, и члены единства жили в палатках и времянках уже пять лет. Подтягиваясь и бормоча что-то под нос, пригорошня уполз в выделенную нам палатку. За ним и Фёдор. Шнобель достал из внутреннего кармана куртки список артефактов, а грызком карандаша, выуженным откуда-то из штанов, вычеркнул четыре резака. «Минус штука», — сообщил он. «Хотелось бы пожалеть, да что-то не очень жалко. Если бы не арты эти, осталась бы от нас кучка золы». Не сидел бы я тут, не говорил бы с тобой. И вздохнул. Затем поднялся, отряхнул зад и посмотрел на меня. А все-таки что-то странное происходит. Этого даже ты, скептик, отрицать не можешь. И он ушел спать. Я поворошил темно-красные угли, уже подернутые пеплом. Странное? Это еще слабо сказано». С утра мы попрощались вепрем и продолжили путь. День прошел относительно спокойно. К вечеру отпахали километров двадцать. Очень неплохое расстояние для зоны. Лагерем встали на холме у гнилого болота. Выделенный за вхозом единство вещмешок сильно меня раздражал. Пригоршня не жаловался, что означало, его все устраивает. Он у нас парень простой, душа нараспашку. Если бы не понравилось ему что-нибудь... Об этом знали бы все вокруг. Ну, у него и опыт военный есть. Может, и с вещмешком приходилось дело иметь. А вот я привык к хорошей экипировке, тщательно выбранной и подогнанной под меня лично. И это брезентовое безобразие с криво пошитыми лямками злило меня всю дорогу. Поэтому, как только мы решили остановиться на ночлег, я немедленно скинул мешок на землю и от души пнул. Затем сел на поваленное дерево и стал разминать плечи. От плохо распределенной нагрузки спина ныла, побаливала поясница. К счастью, наша палатка была притачена к рюкзаку Федора и не канула в огне на выработке. Мы с пригорошней установили камуфляжные расцветки шатер на относительно ровном месте, предварительно раскидав шишки и ветки. Молодой натаскал валежника, дров, развел костер. Шнобель помогал ему. После того, как Федор развеял свои подозрения относительно наемника, Они почти подружились. Шнобель травил свои байки, а молодой слушал, развесив уши. День был солнечный, и вечер выдался ясный, светлый. На плоской вершине невысокого холма деревьев было мало. Ветер сдувал комаров. Шнобель собрался открыть банку тушенки, но Федор остановил его. — Схожу на охоту. Тут зайцы водятся. Сможешь приготовить? — Да запросто! — обрадовался наемник. «Честно говоря, консервы поднадоели. Хочется нормальной пищи. Иди. Я пока дров подрошу, чтобы углей побольше было. Запеку твоего зайца. Пальчики оближите». Никита все шуровал в палатке, расстилая пенки, раскладывая одеяло. Я стесал ветки с поваленного дерева и перетащил ствол поближе к костру. В моем безвозвратно утраченном рюкзаке осталась терморубашка, тонкая, но теплая. Днем, пока двигались, было еще терпимо, а вот вечером без нее я начинал замерзать. Федор скрылся в зарослях клещины Когда надо было, он умел двигаться совершенно бесшумно. Шнобель покрутил банку тушенки, сунул обратно в рюкзак. Вытащил свою запаянную в полиэтиленкарту, подсел ко мне. Каждый вечер он дотошно выспрашивал дорогу. — Люблю знать, куда иду, — говорил он, — так спокойней. Из палатки вылез Никита, прищурился. «Опять с картой? Ты смотри, Ромыч, дорога-то часть бизнеса, можно сказать. Мы эту тропу сами прокладывали, между прочим. Не хотелось бы потом с нее конкурентов гонять». Шнобель поднял обе руки. «Ты прав. Убереги тебя, зона. Прав. Торжественно клянусь, что больше не пойду этой дорогой. Только как клиент». Он ухмыльнулся. «Я не понимаю, разве? Бизнес есть бизнес». «Чужой кусок хлеба не отберу, не боись. У меня свой есть, так что...» «Я даже не отмечаю, видишь? Просто изучаю местность, чтобы, понимаешь, по дороге обращать внимание не на рельеф там, все такое, повороты и спуски с подъемами всякие, а чтобы аномалии высматривать и хоть примерно представлять, куда бежать, если мутант погонится. Логика понятна?» Никита и не ожидал серьезных объяснений но он уже приспосабливал рогатину вокруг костра и вешал на перекладину котелок с водой, чтобы вскипятить чай в ожидании дичи. Убрав карту, Шнобель отстегнул от своего апельсинового рюкзака лопатку. «Пока не стемнело», — пробормотал он, уходя. Пригорожня опустился на бревно рядом со мной, сунул в рот травинку. — Слушай, химик, — начал он задумчиво. — Ты серьезно думаешь, что с экскаватором тем... — Все случайно было. Ну, совпадение только. Ничего больше. — Никита, прекращай, — сказал я. — Не желаю больше слушать твои антинаучные гипотезы. — Нет, ты подожди. Послушай, — не сдавался напарник. — Ты же не можешь спорить с тем, что не могла машина ни с того ни сего завестись. Если бы обычный грузовик завелся в зоне, я бы и глазом не моргнул. Тут разные штуки случаются. Да мы сами с тобой видели... Короче, там все ясно. Законсервировалось немного тока, ну и... А это дура, ты же сам понимаешь, химик, какую прорву электричества она должна жрать. Никакая зона столько не наконсервирует. Тут другое дело, да? Никита, предупредил я. Еще одно слово. Да погодь, перебил он. Ты же вроде все объяснил, да? Ну там, зона повышенной аномальности, кабель на земле лежал аномальная энергия по нему в двигатель пошла. Если ты немедленно не заткнешься, а ведь ты раньше сказал, нет никакой чистой энергии, закончил пригорошня и торжествующе посмотрел на меня. Но вот когда доказывал, что моя теория про обиженную на людей зону, ту природу, фигня. На чем же тогда эскаватор-то работал, а? Если нет никакой чистой аномальной энергии. Мне было что сказать. Я мог сказать много, но ничем из того, что меня беспокоило, я с пригорошней делиться не собирался. Пока, во всяком случае. Слишком мало информации и много домыслов и фантазий. Много непоняток. Есть такая штука в математике – ослиная индукция. Это когда закономерность выводится на основе всего лишь двух членов последовательности, в то время как нужно минимум три члена. Я очень не любил пользоваться ослиной индукцией в построении своих объяснений. Предпочитал подождать и набрать как можно больше реальных фактов. И только тогда строить гипотезы. Но Никита настырный малый. За то время, что мы ходим вместе, я его хорошо изучил. Он ведь пристанет, как репей к собачьему хвосту, и не отвяжется, пока не вытянет из меня всего. Поэтому надо было срочно сообразить, как отбрехаться. Чего бы такого сказать, чтобы отвязался? «Никите много не надо, даже видимость логики его успокоит на некоторое время. Потом, конечно, он покумекает, сообразит, что я его опять наколол, и снова пристанет. Но это будет уже потом, а вот сейчас, чтобы такого правдоподобного брякнуть». Пригорошневыжидающе смотрел, довольный, что уел меня на моей территории. Нашел прореху в логике. Я открыл рот. Короткий крик донесся из леса. Мы с напарником вскочили, переглянулись и, не сговариваясь, бросились с холма. «Фёдор!» На бегу выдохнул Никита. Продравшись сквозь кусты лещины и неожиданно вставший на пути малинник, мы вывалились на большую поляну. Тело увидели сразу. Молодой лежал, неестественно выгнувшись, голова откинута, почти оторвана, из шеи хлещет кровь. Вернее, уже не хлещет, вяло толчками вытекает. Но земля вокруг пропитана кровью, и трава почернела. «Стой!» Пригоршня схватил меня за локоть, едва увидел труп. «Дробилка!» Я остановился, пытаясь выровнять дыхание. Да, судя по состоянию тела, Никита правильно угадал. Это аномалия под названием «дробилка». Она затягивает внутрь и ломает все, что в нее попадает. Из кустов на противоположной стороне поляна выскочил шнобель. Куртка расстегнута, рукав разодран. «Что? Кто кричал?» — взволнованно спросил он. «Вроде...» — взгляд его упал на труп. Он издал невнятное восклицание и сделал два осторожных шага вперед. Затем, сунув руку в мешочек на поясе, достал гайку, но кидать не стал. Нервно подбросил на ладони, затем осторожно убрал обратно. «Что ж ты, Федя?» — опустив голову, пробормотал он. «Говорил же я тебе. Осторожней надо, осторожней». Вы с ним говорили после того, как ушли из лагеря? — спросил я. Вдруг вспомнились слова Кашевара Единства, подозрение Федора. А что если... Но что если... Я не мог придумать. — Да не сейчас, раньше... — огорченно махнул рукой Шнобель. По дуге обойдя аномалию, он приблизился к нам. Вечер уже вступил в свои права, в лесу быстро сгущались сумерки. — Что у тебя с рукавом? — «А это что, кровь?» Я посмотрел на его руку. Он опустил взгляд, удивившись. «А что? А это? Ну, хрен знает, порвал, когда бежал, наверное». Шнобель двумя пальцами поднял висящий над локтем лоскуток. «Я как крик услышал, так дороги не разбирал уже. Думал, может, успею на помощь. Как сам куда не вляпался». «Да, парень», вздохнул он. «Тебя теперь и не вытащить, не похоронить, угораздило же!» Дробилка не отключилась, поймав Федора, такое иногда бывает. Она продолжала корежить труп, ломать руки, ноги, тело подрагивало, меняясь, и уже все меньше напоминало человека, все больше какое-то загадочное насекомое. Я отвернулся. Перегорошня медленно обходил вокруг аномалии, проверяя, нельзя ли извлечь тело. Но труп лежал не с краю, как и бывает обычно, а ближе к центру, совершенно изломанный. Будто не случайно Фёдор туда попал и его затянуло. Будто его швырнула туда какая-то сила. Только вот какая сила способна такое сотворить здесь, в лесу, на этой полянке? «Полный абзац!» — сказал пригорошня, подходя к нам. «Никак не вытащить!» Он стащил с головы шляпу. «Молодой! Вот и попался!» «Ходить бы тебе и ходить еще по зоне!» «Лопатка где?» Спросил я. Наемник посмотрел на свои пустые ладони, похлопал себя по поясу, по разгрузке. «И верно! Где это я ее обронил?» «Хотелось бы знать», — сердито сказал я. «Эй, химик!» Никита положил широкую ладонь мне на плечо. «Ты чего? Ромыч сам только что прибежал!» Я потряс головой. «Действительно... Что это я? С чего я вообще решил, что Фёдор не сам в аномалию попал? Ну, в центре лежит. Но изломан не так, как обычно, когда дробилка сталкеров затягивает, которые неосторожно прошли совсем близко, не заметив аномалию. Бежал за зайцем, шарахнулся от мутанта, дробилка очень сильная. Тысяча причин, может быть. Сам постоянно предостерегал других, чтобы не усложняли. А камом пугал. А теперь накручиваю. Просто... «Просто не верится. Невозможно взять и так быстро смириться со смертью человека, пусть даже он тебе не очень и нравился. Но мы ходили вместе с Федором несколько месяцев, свыклись с ним, с его трудным характером, с удачей, с меткостью. С тем, как любит, черт. Любил он шоколад из натовских сухпайков и цапался со всеми окружающими. Мы еще постояли над окровавленным телом Федора, думая каждый о своем». Затем молча двинулись в лагерь. Там Шнобель, вздыхая, открыл таки тушенку и сварил быстрый супчик с макаронами. Я сидел на бревне тупо глядя в огонь. Пригорошня разлил чай, протянул мне и наемнику по кружке. — Помянем напарника. Молодой был, не путевый, но перспективный. Дробилка ему пухом. Мы глотнули. Чай был обжигающе горячий, и я закашлялся. Стемнело, Пламя освещало наше унылое лица, склонившиеся над костром. Мне вдруг отчетливо показалось, что Федор рядом, он близко, возвращается с охоты и вот-вот вступит в круг света, высвеченный огнем. Скажет «Опять без меня начали» и по своему обыкновению надуется, как мышь на крупу. Но я помнил, как неестественно, как криво была повернута его голова, как почернела земля вокруг шеи, как удивленно смотрели в небо светлые глаза. Тогда я понял, откуда пошло у людей представление о привидениях. Для каждого человека, с которым мы долго общаемся, образуется у нас в мозгу цепь электрической активности. Крутятся сигналы по нейронам, для каждого человека своя дорожка. И вот человек умирает, исчезает из твоей жизни, а электрические сигналы в мозгу, дорожка эта нейтронная, не исчезает сразу. Человека нет, а сигналы крутятся еще какое-то время, крутятся, и кажется тебе, что он есть, что он жив. Отошел только, но вот-вот вернется. Отчётливо так кажется, до дури, до дрожи, почти до галлюцинаций. Вот и мерещились людям призраки недавно умерших людей. Это мозг воссоздавал их образы по сигналам от оставшейся дорожки. Остаток вечера прошел в скорбном молчании. Шнобель долго сидел, глядя в костер, теребил лоскуток на разодранном рукаве и вздыхал. Я думал о том, что у меня только один близкий человек на этом свете — Никита. После смерти брата и его семьи я ведь остался совершенно одинок. Сильно сдружились мы с пригорошней за это время, что вместе зону топчем. И теперь не просто напарники, а еще и друзья. И мне было бы очень горько вдруг вот так внезапно потерять его. Я поднял голову и увидел, что сидящий рядом пригорошня тоже смотрит на меня примерно с тем же выражением. Мы никогда не говорили об этом ни слова, но сразу поняли друг друга. А наутро снова пустились в путь. Жизнь продолжалась.